«Маша!» — сказал он. «Угадал!» — хихикнула она. Юная волчица согласилась поиграть с псом-бродягой. Ладони пахли грубой ржавчиной и одновременно чем-то неуловимо тонким, праздничным. Это я сначала бутерброды с рыбой делала, а потом мандарин чистила. Маша опять угадала его мысли. Обернулась ловко, перехватила Тимкины руки, провела подушечкой большого пальца вдоль ногтей. Тимка сразу застеснялся. Ногти были не слишком чистые. Сколько у тебя заусенцев? Сказала Маша. Больно, наверное. У меня, когда один появится, и то жутко мешает и за все цепляется. Надо их специальными ножничками обстригать. Хочешь, сделаю. Я умею. Меня Ася, сестра моя, научила. Тимка представил, как Маша обстригает ему заусенцы и зажмурился изо всей силы. — Теперь ты иди, — сказала Маша, — а я останусь, мне надо. Тимка кивнул. Он все понял, но ни о чем не жалел. Волки сбили пса со следа, заиграли, а потом прогнали вон. Пусть скажет спасибо, что не сожрали. Пускай так. Маша, Маша, Маша. Это международный конкурс, поэтому все сопроводительные документы, естественно, на английском. Устраивают его в своих, конечно, интересах несколько самых крупных транснациональных корпораций. Денег не жалеют ищут мозги. Их тоже можно понять. Соединенные Штаты бесспорно сверхдержава, но никого, кроме врачей, адвокатов и политиков, уже давно не производят. Все остальное импортное, привозное. Если могут купить и обеспечить достойный уровень жизни какому-нибудь одаренному колумбийцу, калмыку или русскому, почему нет? Математическая же одаренность, вы знаете, не хуже меня, проявляется весьма рано. Главное — правильно сформулировать задачи. Михаил Дмитриевич разложил на обширном письменном столе с десяток глянцевых листков и, рассказывая, обращал внимание Николая Павловича то на один, то на другой из них. Ему все больше казалось, что Николай Павлович по-английски не читает, но спросить было неловко. Я имею в виду, что если у вас есть или были в недавнем прошлом конкурс по возрастным группам от 12 до 20 лет одаренные ученики, то вот, милости просим к участию. Анкеты условиями разрешено ксерокопировать. Я уже почти все, в том числе и предварительные задачи, перевел на русский язык. При этих словах Николай Павлович явно оживился, и хозяин дома понял, что его догадка была верна. — Есть, есть пара парнишек, — сказал учитель. — Если позволите ознакомиться, я бы им настойчиво рекомендовал. — Ну, разумеется, — воскликнул Михаил Дмитрич. Я же к тому и говорю. Все к вашим услугам. После письменного тура... Следует нечто в Москве, потом вроде бы в интернете онлайн, открытое информационное общество, а потом сияющие, захватывающие перспективы.